А вот листочки, которыми Чарубина перекладывала стихи — маслина, тамариск, полынь — действительно волошинские, ибо были сорваны в Коктебеле. Эта страсть МВ к мифотворчеству было сказалось и на мне. «Марина, ты сама себе вредишь избытком. В тебе материал десяти поэтов, и сплошь замечательных. А ты не хочешь вкрадчиво, Все свои стихи о России, например, —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 такого анонимата. Ты будешь, как тот король Марина, во владениях которого никогда не заходило солнце. Кроме тебя в русской поэзии никого не останется. Ты своими петуховыми и близнецами выживешь всех, Марина. И Ахматову, и Гумилёва, и Кузмина, и тебя, Макс, и меня, конечно. От нас ничего не останется. Ты будешь все, ты будешь все. И, глаза белые, шепот, тебя самой не останется. Ты будешь те. Но Максина мифотворчество роковым образом Приткнулось о скалу моей немецкой протестантской честности. Губительной гордыни все, что пишу, подписывать. А хороший был бы Петухов, поэт. А тех поэтических близнецов по сей день оплакиваю.